Скоро я увидел, что один человек мог легко перегонять этот плод с одного берега на другой. Двое перевозчиков были башкирцы в остроконечных своих войлочных шапках, говорившие ломаным русским языком. Ефрем или Евсеич, как я его звал, держа меня крепко за руку, вошел со мною на плод и сказал одному башкирцу, «Ай да, знаком, гуляй на другой стороне!» И башкирец очень охотно, отвязав плод от причала, Засучив свои жилистые руки, став лицом к противоположному берегу, упершись ногами, начал тянуть к себе канат обеими руками, и плот, отделяясь от берега, поплыл поперёк реки. Через несколько минут мы были на том берегу, и Евсеевич, всё держа меня за руку, походив по берегу, повысмотрев выгодных мест для ужинея, не которого был страстный охотник, таким же порядком вратился со мною назад. Тут начал он толковать с обоими перевозчиками, которые жили постоянно на берегу в плетёном шалаше. Немилосердно коверкая русский язык, думая, что так будет понятнее, и примешивая татарские слова, спрашивал он: "Где бы отыскать нам червяков для ужина?" Один из башкирцев скоро догадался, о чём идёт дело, и отвечал: Екши, екши, бачка. Ладно, айда. И повёл нас под небольшую повить, под которой стояли две лошади в защите от солнца. Там мы нашли вы забили чего желали. Подойдя к корите, я увидел, что всё было устроено. Мать расположилась в тени кудрявого сакоря. Погребец был раскрыт, и самовар закипал. Все припасы для обеда были закуплены с вечера в татарской деревне. Не забыли и овса, а свежей, сейчас накошенной травы для лошадей купили у башкирцев. Великолепное урюмо окружало нас. Необыкновенное разнообразие ягодных деревьев и других древесных пород, живописно перемешанных, поражало своей красотой. Толстые как брёвна черемухи были покрыты уже потемневшими ягодами. Кисти рябины и калины начинали краснеть. Кусты чёрной спелой смородины распространяли в воздухе свой ароматический запах. Гибкие и цепкие стебли ежевики, покрытые крупными ещё зелёными ягодами, обвивались около всего, к чему только прикасались. Даже малины было много. Но на всё это очень любовался и указывал мне отец. Но, признаюсь, удочка так засела у меня в голове, что я не мог вполне почувствовать окружавшую меня пышную и красивую иреому. Как только мы напились чаю, я стал просить отца, чтобы он показал мне ужине. Наконец мы пошли, и все и с нами. Он уже вырубил несколько вязовых удилищ, наплавки сделали из толстого зелёного камыша, Лесы привязали и стали удить с плоту, по вере, словам башкиров, что тут ай-ай больно хорошо берёт рыба. Евсеевич приготовил мне самое лёгенькое удилище и навязал тонкую лесу с маленьким крючком. Он насадил крошечный кусочек мятного хлеба, закинул удочку и дал мне удилище в правую руку, а за левую крепко держал меня отец. Ту же минуту На плавок привстал и погрузился в воду. Евсеевич загачал: "Тащи, тащи!" И я с большим трудом вытащил порядочную платичку. Я весь дрожал, как в лихорадке, и совершенно не помнил себя от радости. Я схватил свою добычу обеими руками и побежал показать её матери. Евсеевич провожал меня. «Мать не хотела верить, что я мог сам поймать рыбу, но задыхаясь и заикаясь от горячности, я уверял ее, ссылаясь на Евсеича, что точно я вытащил сам эту прекрасную рыбку». Евсеич подтвердил мои слова. «Мать не имела расположения к ужению, даже не любила его, и мне было очень больно, что она холодно приняла мою радость». А к большему горю, мать, увидев меня в таком волнении, сказала, что это мне вредно и прибавила, что не пустит, пока куда я не успокоюсь. Она посадила меня подле себя и послала и все ей сказать моему отцу, чтоб пришлют Серёжу, когда он отдохнёт и придёт в себя. Это был для меня неожиданный удар. Слёзы так и брызнули из моих глаз. Но мать имела твёрдость не пустить меня, пока до я не успокоился совершенно. Немного погодити, отец сам пришёл за мной. Мать была недовольна, она сказала, что отпускай меня и не воображала, что я сам стану удить. Но отец уговорил мать позволить мне на этот раз поймать ещё несколько рыбок, и мать, хотя и не скоро, согласилась. Как я благодарил моего отца, Я не знаю, что бы сделалось со мной, если б меня не пустили. Мне кажется, я бы непременно захворал с горя. Сестрица стала проситься со мной, и как уже не было всего шагах в 50, то отпустили и её с няней посмотреть на наше рыболовство. Когда мы пришли, отец показал мне несколько крупных окуней и плотис, которых он выудил без меня. Другая рыба в это время не брала, потому что было уже поздно и жарко. Как объяснял мне Евсеич, я выудил еще несколько плотичек И всякий раз почти с таким же восхищением, как и первую Но как мать отпустила меня на короткое время, то мы скоро воротились Отец приказал повару Макею сварить и зажарить несколько крупных окуней А всю остальную рыбу отдал людям, чтобы они сварили себе уху У Женьи просто свело меня с ума Я ни о чём другом не мог ни думать, ни говорить, так что мать сердилась и сказала, что не будет меня пускать, потому что я от такого волнения могу захворать. Но отец уверял её, что это случило только в первый раз, и что горячность моя пройдёт. Я же был уверен, что никогда не пройдёт, и слушал с замирающим сердцем, как решается моя участь. Удочка, дрожащий и ныряющий на плавок, согнутые от тяжести удилище, рыба, трепещущая на лесе, приводили меня при одном воспоминании в восторг, в самозабвение. Всё остальное время на кормёжке я был невесел и не смел разговаривать о рыбках ни с отцом, ни с сестрицей, да и все были как будто чем-то недовольны. В таком расположении духа отправились мы в дальнейший путь. Мать, дорогой, принялась мне расстолковывать, почему нехорошо так безумно предаваться какой-нибудь забаве, как это вредно для здоровья, даже опасно. Она говорила, что забывая все другие занятия для какой-нибудь охоты, и умненький мальчик может поглупеть, и что вот теперь вместо того, чтобы весело смотреть в окошко или читать книжку или разговаривать с отцом и матерью, я сижу молча, как будто опущенный в воду. Всё это она говорила и нежно, и ласково. Я как будто почувствовал правду её слов, успокоился несколько и начал вслух читать свою книжку. Между тем к вечеру пошёл дождь. Дорога сделалась грязна и тяжела. Высунувшись из окошка, я видел, как налипала земля к колёсам и потом отваливалась от них толстыми пластами. Мне это было любопытно и весело, а лошадкам нашим накладно. И они начинали приставать. Кучер Трофим, наклоняясь к переднему окну, сказал моему отцу, что дорога стала тяжела, что нам не доехать засветло до Барашина, что мы больно запоздаем и лошадей перегоним, и что не прикажет ли он заехать для ночевки в Чувашскую деревню, мимо околицы которой мы будем проезжать. Отец мой и сам уже говорил об этом. Мы поутру проехали сорок верст, Да и после обеда надо было проехать сорок пять. Это было уже слишком много. А потому он согласился на предложение Трофима. Хотя матери моей и не хотелось бы ночевать в чувашах, которые по неопрятности своей были ей противны, но делать было нечего, и последовало приказание завернуть в чувашскую деревню для ночевки. Мы не доехали до Парашина пятнадцать верст. Через несколько минут... Сворачили с дороги и въехали в селение без улиц. Избы были разбросаны в беспорядке. Всякий хозяин поселился там, где ему угодно, и к каждому двору был свой проезд. Солнце, закрытое облаками, уже садилось, дождь продолжался, и наступали ранние сумерки. Мы были встречены страшным лаем собак, которых чуваши держат ещё больше, чем татары. Лая этот неумолкаемый, продолжавшийся и во всю ночь, сливался тогда с резким бормотанием взгливых чувашек, с звяканьем их медных и серебряных подвесок и бранью наших людей, потому что хозяева прятались, чтобы избавиться от постояльцев. Долго звенело в ушах у нас это пронзитительная музыка. Наконец, отыскали выборного, как он ни прятался, Должность которого на этот раз за отсутствие мужа исправляла его жена чувашка. Она отвела нас на квартиру у богатого чувашина Нина, который имел несколько изб, так что одну из них очистили совершенно для нас. В корите оставаться было сыро, и мы немедленно вошли в избу, уже освещённую горящей лучиной. Тут опять явились для меня новые и невиданные предметы. Прежде всего кинулся мне в глаза наряд чувашских женщин. Они ходят в белых рубашках, вышитых красной шерстью, носят какие-то черные хвосты, а головы их и грудь увешаны серебряными и крупными, и самыми мелкими деньгами. Все это звенит и брякает на них при каждом движении. Потом изумили меня огромная изба, закопченная дымом и покрытая лоснящейся сажей с потолка до самых лавок. Широкие, устланные поперек досками лавки, называющиеся нарами, печь без трубы и, наконец, горящая лучина вместо свечи, ущемленная в так называемый свитец, который есть не что иное, как железная полоска, разрубленная сверху натрая и воткнутая в деревянную палку с подножкой, так что она может стоять где угодно. В избе не было никакой нечистоты, но только пахло дымом и не противно. Мы расположились очень удобно на широких нарах. Отец доказывал матери моей, что она напрасно не любит чувашских деревень, что ни у кого нет таких просторных изб и таких широких нар, как у них, и что даже в их избах опрятнее, чем в мордовских и особенно русских. Но мать возражала, что чуваши сами очень неопрятны и гадки. Против этого отец не спорил, но говорил, что они при добрые и при честные люди. Святец, с ущемленной в него горящей лучиной, которую надобно было беспрестанно заменять новую, обратил на себя мое особенное внимание. Иные лучины горели как-то очень прихотливо. Иногда пламя пылало ярко, иногда чуть-чуть перебиралось, и вдруг опять сильно вспыхивало. Обгоревший, обуглившийся конец лучины то загибался крючком в сторону, то падал, трещая, звеня и ломаясь. Иногда вдруг лучина начинала шипеть, и струйка серого дыма начинала бить, как струйка воды из фонтанчика, вправо или влево. Отец расстолковывал мне, что это была струйка не дыма, а пара от сырости, находившейся в лучине. Всё это меня очень занимало, и мне было досадно, когда принесли дорожную свечу и погасили лучину. Мы все провели ночь очень спокойно, по своим опалогам, без которых мы никуда не ездили. Ночью дождь прошёл, хотя утро было прекрасное, но мы выехали не так рано, потому что нам надлебно было переехать всего 15 верст до Парашина, где отец хотел пробыть целый день. Слыша часто слово Парашина, я спросил, что это такое, и мне объяснили, что это было большое и богатое село, принадлежавшее тётке моего отца. Просковье Ивановне Куролесовой, и что мой отец должен был осмотреть в нем все хозяйство и написать своей тетушке, все ли там хорошо, все ли в порядке. Верст за восемь до села пошли Парашинские поля, покрытые спелую, высокой и густой рожью, в которой уже начали сжать. Поля оказались так обширны, как будто им и конца не было. Отец мой говорил, что он не видывал таких хлебов, и что нынешний год... Урожай отличный. Молодые крестьяне и крестьянки, работавшие в одних рубахах, узнали наших людей и моего отца. Воткнув серпы свои в жжатые снопы, они начали выбегать к карете, а те свелило остановиться. По загорелым лицам жнецов и жниц текли ручьи пота, но лица были веселы. Человек 20 окружили нашу карету. Все были так рады. «Здравствуй, батюшка Алексей Степанович!» — заговорил один крестьянин подстарше других, который был десятником, как я после узнал. «Давно мы тебя не видали. Матушка Просковья Ивановна отписала к нам, что ты у нас побываешь. На силу мы тебя дождались. Отец мой, не выходя из кареты, ласково поздоровался со всеми и сказал, что вот он и приехал к ним, и привез свою хозяйку и детей». Мать выглянула из окна и сказала: "Здравствуйте, мои друзья". Все поклонились ей, и тот же Козянин сказал: "Здравствуйте, Маатшка Софья Николаевна, милости просим". "А это сын что ли твой?" продолжал он, указав на меня. "Да, это мой сын, Серёжа. А дочка спит", отвечал отец. "Меня высунули из окошка". Мне также все поклонились и назвали меня Сергеем Алексеевичем. Чего я до тех пор не слыхивал? Всем вам мы рады, бадька Алексей Степанович сказал тот же Кисянин. Радость была не притворная, выражалась на всех лицах и слышна была во всех голосах. Я был изумлён, я чувствовал какое-то непонятное волнение и очень полюбил этих добрых людей, которые всех нас так любят. Отец мой продолжал разговаривать и расспрашивать о многом, чего я и не понимал. Слышал только, как ему отвечали, что слава богу, все живут помаленьку, что с хлебом не знай как и совладать, потому что много народу хворает. Когда же ему отец спросил, отчего в праздник они на барщине? Это был первый Спас, то есть 1 августа. Ему отвечали, что так приказал староста Мироныч, что вы этот праздник точно прежде не работали, но вот уже года 4 как начали работать. Что все мужики постарше и бабы-ребятницы уехали ночевать в село, но после обедни все приедут и что в поле остался только народ молодой, всего осерпов сотню, под присмотром десятника. А те сымать просились с Кисянами и Костянками. Я отвечал на их поклоны множеством поклонов, хотя карета тронулась уже с места и высунувшись из окна, кричал: "Прощайте! Прощайте!" Отец и мать улыбались, глядя на меня, а я весь в движении и волнении принялся расспрашивать: "Отчего эти люди знают, как нас зовут? Отчего они нам рады? За что они нас любят? Что такое барщина? Кто такой Мироныч и прочее и прочее?" Отец как-то затруднялся удовлетворить всем моим вопросам. Мать помогала ему, и мне отвечали, что в Парашене половина крестьян родовых Багровских и что им хорошо известно, что когда-нибудь они будут опять наши, что его они знают, потому что он езжал в Парашино с тетушкой, что любят его за то, что он им ничего худого не делал, и что по нем любят мою мать и меня, а потому и знают, как нас зовут. Что такое староста Мироныч, я хорошо понял, а что такое барщина, по моим летам понять мне было трудно. В этот раз, как и во многих других случаях, не поняв некоторых ответов на мои вопросы, Я не оставлял их для себя тёмными и нерешёнными, а всегда объяснял по-своему. Так и обыкновенно поступают дети. Такие объяснения надолго остаются в их умах, и мне часто случалось потом, называя предмет настоящим его именем, заключающим в себя полный смысл, совершенно его не понимать. Жизнь, конечно, объяснит всё, и узнание ошибки бывает часто очень забавно, но зато бывает иногда очень огорчительно. После ржаных хлебов пошли яровые, начинающие уже поспевать. Отец мой, глядя на них, часто говорил с сожалением: "Не успеют нынче убраться с хлебом до ненастья. Рожь поспела поздно, а вот уже и яровые поспевают. А какие хлеба! В жизнь мою не видывал таких". Я заметил, что мать моя совершенно равнодушно слушала слова отца. Не понимая как и почему, но и мне было жалко, что не успеют убраться с хлебом.